Иешуа всем хотел рассказать о Боге и прекрасной жизни в новом царстве. Он рад был встречам с людьми, готовыми его слушать. Говорил в синагогах, на улицах, площадях и в домах тех, кто давал ему приют, кто звал помочь больному родственнику или просто хотел послушать умные речи. Проповедь и пророчество были особой формой общения с народом, и требовали соблюдения некоторых правил. Внешность человека должна быть располагающей к доверию. Одежда должна быть чистой, простой, без украшений, но не дешевой. Голос должен быть громким, но приятным. Перед началом нужно было встать на какую-нибудь возвышенность, придать телу достойную осанку, а лицу – выражение, соответствующее моменту потом спокойным жестом обратить на себя внимание публики и дать понять, что сейчас последует обращение к ней. Ешуа прекрасно владел этим мастерством. Его грубоватое, приятное лицо и доверительный голос зачаровывали слушателей. Его речь вызывала такое же эстетическое наслаждение, за которым люди в других частях Римской империи ходили на музыкальные концерты и театральные представления. Странно, но в Назарете, где Ишуа вырос, и в других городах Галилеи, где его знали подростком, его обаяние не работало. Трудно поверить в мудрость того, кто взрослел на твоих глазах. Ихуда везде следовал за учителем. Он очень ценил доверенную ему роль и всегда носил с собой сундучок с деньгами. Однако скоро выяснилось, что его занятия не пользуются уважением среди праведников. Ведь в Царстве Божьем не будет нужды в деньгах. Прикасаться к ним и заботиться о них – это окунаться в мерзкое мирское болото. Недостойно, хотя и необходимо. Пока еще неизбежно. Ну что ж, Ихуда представлял, что подобно корням дерева, тянущим соки из грязи, его черный труд создаст будущий урожай.